Глава 39. Вездеход лежал на правом борту, медленно вращающиеся в колеса напрасной скале возможности зацепиться за падающий снег. Русские и восемь монахов могли выбраться только через заднюю дверцу и те боковые, что сейчас смотрели на небо, но не без труда и не так быстро. Я предположил, что чудовище попытается открыть дверцы и залезть в салон за жертвами, или будет хватать их, когда они попытаются вылезти из вездехода а потом поступит с ними так же, как поступил с братом Тимати. Я не знал, как это делается, но не сомневался, что оно методично подцепит их всех и подтянет к себе, одного за другим. А собрав урожай, утащит в градирню, распнёт на стене, как брат и Тимати, трансформирует их тела в девять куколок, или сразу набросится на нас, сидящих во втором вездеходе, и тогда в градирне разом появятся 18 куколок. Но вместо того, чтобы начать потрошить перевёрнутый вездеход, Существо отступило от него и ждало, а на его теле непрерывной чередой менялись калейдоскопические рисунки. С пломбом опытного водителя, который в любой ситуации знает, что нужно делать, брат Костяшки пристегнулся ремнем безопасности, оторвал плуг снегоочиститель от мостовой, включил заднюю передачу, подал вездеход назад. «Мы не можем оставить их в ловушке», — сказал я, и братья согласно загудели. «Мы никого не оставляем», — заверил меня Костяшки. «Я только надеюсь, что недостаточно напуганные не полезут из вездехода». Как жуткая скульптура, созданная могильными ворами, костяная груда стояла часовым у обочины. Возможно, чудовище ждало, когда же откроются дверцы перевёрнутого вездехода. Когда мы отъехали на 50 ярдов, снег затуманил силуэт вездехода и практически полностью скрыл костяного монстра. Я тоже пристегнул ремень безопасности, Услышал, как за моей спиной то же самое проделали все братья. Даже если второй пилот у тебя бог, все равно имеет смысл взять с собой парашют. Брат Костяшки сбросил скорость до нуля, а потом переключил передачу. В салоне установилась тишина, нарушаемая только дыханием монахов. «Либернос Амало», — сказал брат Альфонс, — «убереги нас от зла». Костяшки перенес ногу с педали тормоза на педаль газа. Двигатель заурчал, цепи заскребли по мостовой, меняя голос по мере того, как мы набирали скорость, катясь вниз по склону, чтобы проскочить мимо перевернутого вездехода и атаковать врага. Наша цель не замечала нас до момента столкновения, а, может быть, просто не ведала страха. Мы врезались в монстра плугом и мгновенно потеряли большую часть набранной скорости. Яростный вой ворвался в кабину. Лобовое стекло разлетелось в дребезги, осколки полетели на нас, а вместе с ними кости, как отдельные, так и соединенные друг с другом. Такой вот многокостный ошмёток приземлился мне на колени, сжимаясь, как изломанный краб. Мой мужской крик нисколько не отличался от крика юной школьницы, которую удивился ученик, незаметно подбросив ей на колени мохнатого паука. Я сшиб эту мерзость на пол. Ошмёток тёрся о моей ботинки, определённо не собираясь причинять вреда. Так на отрубленной голове продолжают дрожать ресницы. Тем не менее, я подтянул ноги на сиденье и плотно подоткнул бы под себя все нижние юбки, если бы они на мне были. Проскочив перевернутый вездеход на 10 ярдов, мы остановились, потом задним ходом вернулись. Кости громко трещали под колесами. Выскочив из кабины, я увидел, что мостовая завалена костями различной формы и размеров. Некоторые костяные системы величиной не уступали пылесосу, Другие — электрическому чайнику или тостеру. Все они шевелились, сгибались, разгибались, складывались, раскладывались, словно пытаясь повиноваться приказу невидимого колдуна. На мостовой валялись и тысячи одиночных костей. Они трепыхали, словно земля под ними дрожала, но я не чувствовал этой дрожи сквозь подошву лыжных ботинок. Отбрасывая кости в сторону, я расчистил дорогу к перевернутому вездеходу, забрался на него. Братья широко раскрытыми глазами смотрели на меня через стёкла боковых дверец. Я открыл одну дверцу, брат Руперт залез на вездеход, чтобы помогать мне. Скоро мы вытащили из салона русского и всех братьев. Кого-то в синяках, всех потрясёнными, но обошлось без серьёзных травм. Осколки костей проткнули все четыре колеса второго вездехода. И теперь он стоял на спущенной резине. Оставшуюся сотню ярдов до школы нам предстояло преодолеть на своих двоих. Никому не пришлось высказывать мнение, что там, где появилось одно костяное чудище, могли водиться и другие. Собственно, из-за испытанного шока или страха слова произносили по минимуму, да и те очень тихо. Все принялись торопливо выгружать из вездеходов инструменты и прочие вещи, которые монахи везли с собой, чтобы укрепить оборонительные редуты школы и защищать детей. Костяной мусор громыхал все тише, некоторые кости стали разваливаться на кубики разных размеров словно они не были цельными костями, а состояли из многих соединенных между собой элементов. Когда мы двинулись к школе, Родион Романович снял ушанку, наклонился и, затянутый в перчатку рукой, насыпал этих кубиков в мешок из медвежьей шкуры. Поднял голову и увидел, что я наблюдаю за ним. Сжимая ушанку в одной руке, словно кошель, набитый сокровищами, другой подхватил большой ящик с инструментами, по внешнему виду больше напоминающий дипломат, и двинулся к школе. Вокруг нас ветер вроде бы что-то говорил, все злее и злее, на каком-то грубом языке, идеальном для проклятий, злословия, богохульства и угроз. Затянутое облаками небо спустилось вниз, чтобы встретиться с засыпанной снегом землей. И за исчезновением горизонта последовало исчезновение всего созданного человеком и природой. Серый свет дня не оставлял ни единой тени, не освещал, а слепил. В этой белизне сливалось все, кроме того, что находилось непосредственно под ногами, и мы брели со всех сторон окружённый белым, белым и белым. С моим психическим магнетизмом я никогда не теряю нужного направления. Но пара-тройка братьев наверняка могли заблудиться и так и бродили бы рядом со школой, если бы не держались друг за друга и не ориентировались на проложенную плугами снегоочистителями колею, пусть с каждой минуты её заносило всё сильнее. Другие костяные чудища могли находиться неподалёку, и я подозревал, что вся эта белизна не слепила их так же, как нас. Их органы чувств, похоже, не соответствовали нашим, но, возможно, их превосходили. За два шага от закатываемых под потолок ворот я увидел их и остановился. Когда все монахи собрались рядом, я быстро пересчитал их по головам, чтобы убедиться, что мы никого не потеряли. Монахов было не 16 и 17. Русский тоже пришел, но я не включил его в число монахов. Мимо больших ворот я провел их к маленькой двери, открыл ее мастер-ключом. Когда все вошли в гараж, переступил порог, закрыл дверь, запер на врезной замок. Братья поставили вещи на пол, стряхивали друг с друга снег, стягивали капюшоны. Семнадцатым монахом оказался брат Леопольд, послушник, который частенько приходил и уходил с ловкостью призрака. Его веснушчатое лицо выглядело не таким уж открытым, как всегда. Куда-то подевалась и обаятельная улыбка. Леопольд стоял рядом с Родионом Романовичем, и что-то в их позах и фигурах подсказывало мне, что они не просто хорошо знают друг друга, но союзники в каком-то только им известном деле.